Заключение. Мои хорошие деньги. Аудиокнига почти окончена. Мы разобрались с бессознательными убеждениями, свойствами характера, проблемами самооценки, когнитивными ловушками неопределенности и со многими другими аспектами психологии денег. Пришло время вернуться к вопросам из главы 1. Какие нереализованные потребности у меня есть? Как деньги могут их удовлетворить? Сколько денег мне нужно? Сколько времени я готов посвящать деньгам? Чем из того, что у меня есть сейчас, я готов заплатить или пожертвовать ради того, чтобы получить больше денег? Посмотрите на свои ответы. Теперь вы знаете о себе и своих деньгах немного больше. Возможно, вы что-то хотите изменить или дополнить в своих ответах. Подумайте над дополнительными вопросами. Сформулируйте для себя то, чем вы довольны в ваших отношениях с деньгами, и над чем вам хотелось бы поработать? Какие риски и возможности относительно денег волнуют меня больше всего? Люблю ли я деньги? Если да, что я делаю для них? Получаю ли доходы удовлетворяющим меня способом? Как еще я хотел бы зарабатывать? Какие качества характера помогают и мешают мне управлять деньгами? Доволен ли я тем, как трачу деньги? Если нет, что я хотел бы изменить? Психология денег — странное словосочетание. Его можно понять и как изучение души денег. А что, почему бы и нет? Феномен всеобщего эквивалента придуман людьми, а потому носят на себе их черты. Деньги, как и люди, могут расти. Они могут творить добро и зло. Люди меняются, и деньги тоже. Деньги тянутся к деньгам, а люди — к людям. К деньгам, впрочем, тоже, но не всегда. Ну а если серьезно, в нашем отношении к деньгам, как в зеркале, видны мы сами, наши привычные чувства, наш характер, наши мысли, ценности и устремления. Деньги отвечают взаимностью тому, кто их любит. Может показаться, что любить деньги не так здорово, как любить людей. Но логика, эти вещи не обязательно противоречат друг другу. Настоящая любовь к деньгам предполагает внимательность и уважение к ним. Человек, который любит деньги по-настоящему, не считает их презренными. И наоборот, не считает себя неспособным и недостойным хороших доходов. Любой из нас может найти в себе качества, которые помогут добиться с деньгами взаимности. Влияя на собственные внутренние факторы, мы убираем помехи на пути денег к нам. Это не значит, что деньги сами хлынут к нам рекой. Наоборот, я говорю о том, что для увеличения дохода всегда приходится работать. Но работа это должна быть связана с нашей индивидуальностью. Невозможно стать богаче, как Билл Гейтс, или как мой сосед, если, конечно, вы с соседом не партнеры по бизнесу. Можно только стать богаче, как я сам. Найти собственный путь к деньгам. Надеюсь, что эта аудиокнига поможет вам на этом пути. Бонус. Если после прослушивания аудиокниги у вас возникло желание погрузиться в тему психологии денег глубже, Предлагаю приобрести мой авторский курс «Психология денег». Он включает в себя семь модулей. Модуль первый — «Что такое деньги?» Модуль второй — «Убеждения, связанные с деньгами». Модуль третий — «Деньги и этика». Модуль четвертый — «Деньги и самооценка». Модуль пятый — «Деньги и привязанность». Модуль шестой — «Ваша финансовая цель». Модуль седьмой — «Движение к цели». Пройдя его, вы узнаете, Что вам мешает достичь финансового благополучия? Какие подсознательные убеждения мешают зарабатывать с легкостью, а тратить с радостью? Как заработок зависит от самооценки? Чем являются деньги для вас на самом деле? Код купона со скидкой 3AD2928F.